ЛИПКАЯ СОБАКА ИГРЫ В начале книги мы разбирали упражнение, которое повышает внимание к хозяину. Учит собаку смотреть на него часто, повышает желание оставаться рядом с ним или возвращаться к нему. Похвала при каждом взгляде с последующей выдачей вкусе, если питомец во время похвалы не потерял интерес. Конечно, общие занятия будут закреплять этот результат и постепенно выполнять само упражнение «Липкая собака» можно будет все более спокойно, подкреплять вариативно, не за каждый взгляд похвала, не за каждую похвалу вкуся. Но это все будет попозже. Пока слушаете эту книгу, лучше следовать рекомендациям и закреплять результат. В этой главе мы разберем упражнения, которые еще больше закрепляют навык липкости. Сами по себе они больше похожи на игры, и они здорово обогатят вашу стандартную прогулку, сделают еще более интересной и забавной. Прятки. Для этой игры лучше выбирать безопасный сектор без дорог и с минимальным количеством людей. Например, я часто играю в эту игру в лесу или поле за городом. Как только собака немного отвлеклась на свои собачьи дела, тихо прячемся от нее в ближайший куст, траву или за дерево. Ждем, когда все заметит пропажу и начнет вас искать, потому что посчитает, что потерялся он, а не вы. Здесь по ситуации. Или дожидаемся, когда питомец вас сам найдет, если он двигается в верном направлении, или выходим из укрытия самостоятельно и окликаем питомца, потому что видим, что он начинает двигаться в неправильном направлении, отдаляясь от места пряток. Поэтому очень важно, чтобы место, в которое вы спрятались, было условным укрытием. Не нужно воспринимать игру серьезно и покрывать свое лицо и руки военным камуфляжем, рыть катакомбы и уходить в окопы. Песель теряет вас из виду, но вы его нет. Необходимо внимательно наблюдать за перемещениями своего питомца и в случае малейшего увеличения дистанции между вами выйти и окликнуть собаку, чтобы она уже обнаружила пропажу. Здесь последует сцена из индийского фильма, где братья встречаются друг с другом после долгой разлуки, обнимаются, все пляшут, деревья держатся за руки, а птицы начинают петь вам. Именно это нам и нужно. Небольшой испуг от потери и счастья обретения хозяина. Это шуточная игра, нам не нужен сильный стресс, только первый испуг и волнение, что повышает ценность хозяина и заставляет собаку чуть-чуть больше бдеть его. Еще раз повторюсь, что играть можно только в безопасной зоне, где любая магистраль или активная дорога находится далеко. Вы должны постоянно видеть свою собаку, ведь они могут двигаться очень быстро. Питомец может заправду потеряться, если вовремя его не окликнуть. Но, как правило, если ваше укрытие было действительно условным, собаки находят хозяев самостоятельно, еще и подключая верхнее и или нижнее чутье, что тоже полезно. Смена направления. Стандартная прогулка – это хозяин, следующий за питомцем. Даже если владелец меняет направление, то именно он обычно заботится о том, чтобы макронос это увидел или услышал. То есть всю жизнь, день за днем, прогулка – это хозяин за спиной у собаки, человек, который отслеживает, чтобы питомец не потерялся, но не наоборот. Постепенно питомец оборачивается все реже, контролирует хозяина все хуже. Это упражнение похоже на прятки, но прятаться будет не нужно. В момент, когда пёсель немного увлёкся и чем-то занюхался, засмотрелся, меняем траекторию движения. Чаще всего я отклоняюсь от курса не сильно. Например, просто выбираю другую дорожку в лесу на развилке, а не ту, которую уже выбрали собаки, умчав по ней вперёд. В какой-то момент они оборачиваются, а меня нет за их спиной. Вновь начинается условный поиск. Здесь я могу окликнуть или дождаться, когда питомцы сами сориентируются. Это по ситуации. Если развилка была незначительной, обе дорожки шли вперед, просто одна чуть левее, другая чуть правее, то есть угол между ними был острый, то я дождусь, когда питомцы сами меня найдут. Если угол был 90 градусов или больше, то есть фактически я сменила направление, то сильно двигаться вперед не буду, подожду, когда собаки найдутся сами или окликну в какой-то момент после того, как они обнаружат пропажу. Также напоминаю, что выполнять это упражнение нужно только в безопасном месте. При этом не только дороги могут быть опасны, но и большое количество людей, которые будут мешать поиску хозяина, сбивая с толку внешним видом и запахом. Нам ведь тоже сложнее отыскать определенного человека в толпе, нежели на пустом безлюдном месте. Поэтому обычно в прятки или смену направления я играю только в лесу или в поле, как уже и описала выше. Не делайте упражнения уж слишком часто и навязчиво. Прогулка в лесу – это все же возможность отдыха и для собаки, и для вас. Да и в целом это хорошо, когда собака может выбрать направление, а хозяин соглашается с ним. В собаке это развивает уверенность и инициативность. Поэтому постарайтесь найти баланс между воспитанием и просто прогулкой. Одного-двух раз за прогулку будет очень даже достаточно, иногда реже, иногда чаще. По ситуации. Хозяин слег. Когда вы гуляете с питомцем, то, оборачиваясь на вас или ища вас глазами, он каждый раз видит вертикально торчащего человека. Через эту игру как раз этот стереотип для собаки и можно развеять, что сделает хозяина более непредсказуемым, равно более интересным, кем-то, на кого хочется чаще смотреть момент когда макронос не видит вас но ну и не чрезмерно чем то увлекся когда он находится от вас не слишком далеко не потерял из виду ложимся на землю ждем когда хвостатый это заметит желательно ваш а то прибежать обниматься могут и чужие питомцы такое упражнение всегда вызывает у собаки много вопросов к хозяину а чего ты то развалился а можно с тобой желание погладиться облизать лицо просто радость Вы можете его и дома попробовать. Хозяин, который внезапно слег посреди комнаты, это всегда буря эмоций у собак. Конечно, для улицы это упражнение может не подойти, если плохая погода. Ложиться на землю обычно может позволить только снежный покров или сухая трава. В слишком плохую погоду можно выполнить следующее упражнение. «Кажется, я что-то нашел». «Кажется, я что-то нашел». Присаживаемся и делаем вид, что что-то нашли в земле или под соседней корягой. Ждем, когда песик вами заинтересуется и прибежит разнюхивать ситуацию. Немного шуточно отстраняем его, как бы жадничая и не давая обнюхать находку в ваших руках, но достаточно быстро делимся кладом с питомцем. У меня это обычно шишки, палочки, веточки, перья, птицы, иногда какие-то дикие съедобные ягоды или яблоко, если мы на даче. Если ну совсем ничего интересного, то можно найти кусочек лакомства, который вы предварительно достали из кармана. Как-то один из моих учителей сказал, в тренинге и на прогулке с собакой всегда нужно играть в шахматы, имея в виду, что каждая партия уникальна, каждый следующий шаг ставит собаку в какую-то новую ситуацию, это всегда интересно. Такие игры повышают ценность хозяина, потому что он становится менее предсказуемым для собаки, более интересным. Питомец с большим энтузиазмом возвращается к такому хозяину, чаще и внимательнее отслеживает его глазами, даже без занятия, на простом мационе. Но все же еще раз напишу, что чрезмерно обогащать каждую прогулку такими приемами также не стоит. Интерес вызывает то, что встречается не так часто. Это первое. Второе. В том же лесу у собаки может быть выходной, когда вся прогулка — это просто бродить и исследовать тропы. Доверяйте своим собакам и давайте им возможность побыть самостоятельными. Питомцы тоже устают от постоянного нашего голосового сопровождения, контроля, окриков, команд, игр, даже если вы делаете все по правилам. Иногда стоит расслабиться и просто насладиться совместной прогулкой.